Эпилог. 20 лет спустя. Марианна. Над ледовой ареной разлилась струящая нежная музыка, и через миг на сцену выскользнула тоненькая девичья фигурка. Смуглая кожа, чёрные как смоль волосы и бездонные изумрудные глаза. Виола была точной копией Родгера, и от меня унаследовала, пожалуй, только страсть к льду и артистизм. Правда, техника скольжения, она скорее напоминала Марию. Бабушка двигалась так же страстно, рвано и в то же время ритмично. Я же предпочитала более мягкие и плавные движения. Но стоило признать, дочке безумно шёл именно такой стиль. Остальные танцоры здесь явно лишние. Удовлетворённых мыкнул Марио, когда его сестра безупречно исполнила сложнейший тройной аксель. Тише, шикнула я, радуясь, что нас никто не слышит. Меня тоже распирало чувство гордости за дочь, ставшую самой юной танцовщицей в истории легендарного эльфийского шоу. Но нельзя же в открытую такое заявлять. Это невежливо по отношению к остальным танцорам. Тихолька добавила я, но Марио был не приклонен. Виола двигается лучше всех, отрезал сын. Остальные и тоже неплохи, но над артистизмом явно стоит поработать. С последним я могла поспорить. Ведь были дивы как хороши, но Марио ни в какую не воспринимал их мягкую грацию и размеренные движения. Будучи натурой страстной и импульсивной, он признавал лишь буйство красок и эмоций. И это слехвой отражалось в его картинах и работах. К удивлению и возмущению Родгера, сын не захотел поступать в военную академию, а выбрал путь ремесленника, решив пойти по нашим с Доменико стопам. Тяга к рисованию и драгоценностям проснулась в нём ещё в раннем детстве. Но мой любимый супруг всё же надеялся, что сын одумается, и старательно подсовывал ему трактаты о военном искусстве и таскал с собой на все тренировки. Но сын остался непреклонен и, достигнув порога первого совершеннолетия, объявил о поступлении в Академию ремесленников, которую 15 лет назад основали мы с Ханной. Ты уже закончил с подарком для сестры, поинтересовался молчавший до этого Родгер. Кажется, собирался изготовить для неё подвеску. Почти, смущённо буркнул Марио. Но не уверен, что хочу дарить её. Моя работа далеки от уровня матушки и Доменико. Только попробуй не отдать, воскликнула я, вспомнив изящное украшение, над которым сын работал последние месяцы. Несмотря на то, что он находился в самом начале своего пути ювелира, в его работах уже просматривался уникальный стиль и индивидуальный узнаваемый почерк. И видя его успех, даже Родгер сдался и благословил сына, позволив заниматься любимым делом. "Я немного доработаю украшение", уклончиво ответил Марио и тут же сменил тему. "Давайте вернёмся к шоу. Мы и так много пропустили". Не дожидаясь ответа, сын отвернулся к сцене, неотрывно наблюдая за любимой сестрой. И судя по нахмуренным бровям, он явно размышлял, как выплатить и увековечить ее прыжки в украшениях. А я осторожно посматривала на гордого счастливого Роджера и представляла, как вечером обрадую его и скажу, что скоро у нас будет еще один ребенок, и, возможно, именно он решит пойти по стопам отца, став воином и защитником Тиьеры. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.